из своей жизни. Помню, нам не давался один эпизод. Грабитель и жертва, окончательно сроднившись, сидят на кровати хозяина дома и вспоминают смешной анекдот. Они должны заразительно смеяться, но этого заразительного смеха у нас не получалось. Для меня вообще самое трудное — смеяться во время съемки. После бесплодных попыток вызвать у нас смех, Гайдай рассердился и приказал осветителям выключить свет в павильоне, оставив только дежурную лампу. «Если вы через пять минут не начнете смеяться, я отменю съемку, а расходы потребую отнести на ваш счет», — сказал сурово Гайдай. После такого заявления мы были не способны даже на улыбку. «Слушай», — предложил Пляд, — «давай рассказывать друг другу анекдоты, начнем смеяться по-настоящему, и тут-то нас и снимут». Включили свет, приготовили камеру, стали друг другу рассказывать анекдоты, опять не смеемся. «Стоит мне начать анекдот, как Пляд договаривает его конец». Мы перебрали десяток анекдотов и ни разу не улыбнулись. В это время в павильон вошел директор картины и спросил режиссера, «Ну как, отсмеялись они?» Лята, видимо, этот вопрос покоробил, и он ехидно заметил, «Вот покажите нам свой голый пупырчатый живот, тогда будем смеяться». Почему-то от этой фразы все начали безудержно хохотать, смерть передался и нам. Гайдай закричал оператору, «Снимайте!» Кусок сняли. И он вошел в картину. Во время съемок деловых людей произошла непредвиденная встреча с милицией. Везли меня осмос фильма, там гримировали и одевали, на ночную съемку к Центральному дому литераторов. В руках я держал массивный кольт. Нашу машину несла по набережной. Я, как бы разыгрывая сценку, надвинул на глаза шляпу, приставил кольт к голове водителя и командовал направо, вперед, налево, не оглядываться. на улицах пустынно, на ночь... Когда подъезжали к Арбату, дорогу внезапно переградили две черные легковые машины. Из машин выскочили вооруженные люди в штатском и бросились к нам. Мы испугались. Оказывается, когда я держал кольт у головы водителя, нас заметил милиционер-регулировщик и сообщил об увиденном дежурному по городу. Конечно, члены оперативной группы нас с шофером отпустили, но попросили впредь милицию в заблуждение не вводить. Деловые люди Гайдаю, удались. На мой взгляд, самая удачная новелла в сборнике «Вождь краснокожих» она получилась смешнее остальных. Одного из похитителей сыграл Георгий Вицин. В отличие от Мургунова, который вообще общении несколько развязан и шумлив, Вицин тихий и задумчивый человек. У него есть две страсти — сочинение чистушек, каждый день на съемку он приносил новую, и учение йогов. Георгий агитировал нас с Моргуновым делать гимнастику дыхания и йогов, заниматься самосозерцанием. Мы с Моргуновым отнеслись к этому скептически. А сам Гоша, так мы называли Георгия Вицина, регулярно делал вдохи и выдохи, глубокие, задержанные, дышал одной ноздрёй и даже стоял на голове. Мне рассказали, что, снимаясь в одном фильме, Вицин уже после команды «Мотор» посмотрел вдруг на часы и сказал «Стойте, мне надо 15 минут позаниматься» и он 15 минут стоял на одной ноге и глубоко дышал носом, а вся группа терпеливо ждала. Вицен старше меня и значительно старше Мургунова, но выглядит моложе нас, всегда свежий, улыбающийся, подтянутый. После выпуска на экраны «Деловых людей» у меня произошла любопытная встреча с одним из зрителей. Иду однажды по Цветному бульвару и вижу бегущего навстречу человека. Несмотря на глубокую осень, одет он был в летнюю рубашку, посиневший от холода, с двумя бутылками в руках, мне он показался странным. Увидев меня, человек резко остановился и сказал, «Слушай, Юра, ты ведь все делаешь не того. На дело ты ходишь неправильно». Свою речь он сдабривал нецензурными словами. «Но какое дело? Ну, в этой последней комедии, когда ты влезаешь в квартиру. Тебя надо получить. Я могу это сделать, могу. Воруешь? Спросил я. Нет, завязал. Ответил вам, ставил бутылки прямо на землю. Хватит, свое отсидел. Сейчас работаю на зеркальной фабрике. Но у меня остались дружки. Ты приходи к нам, мы тебе все расскажем. Да что тут говорить? Его вдруг осенило. Идем к нам. Мы тут недалеко сидим. С ребятами познакомлю, расскажем, как надо брать Соню. Какую Соню? Ну, квартиру. Мы с тобой можем даже пойти днем. И я покажу, как берут Соню. Я ахнул. «Это что, воровать? Мы и попадемся?» Мой собеседник смачно сплюнув, сказал, «Да ничего». «Я скажу, мол, учу артиста, и учки, если нас не застукуют, все поделим пополам».